232. Апрель 5. -е. Широта и размах учений жизни таковы, что могут удовлетворить каждое сознание, устремленное к свету. Не все может быть выдано на печатных страницах. Сокровенное не выдается. Тайное знание передается из уст в уста. Кроме того, положение учения представляют собой как бы наметку или начало, которое можно развивать по направлениям созвучным духу. Учение представляет собой аспект беспредельности, а беспредельность нельзя ограничить ничем. Узкая тропа жизни приводит к космическим путям. Многое сказано между строк, и чуткое сердце воспринимает свободу. Поэтому при наличии устремления учение можно читать много раз и каждый раз находить нечто новое. Сознание растет, Расширяется понимание, и то, что раньше оставалось незамеченным, уже не проходит мимо. Разные настроения, разные часы утра, вечера и дня дают разное освещение. И когда учение читается десятилетиями, угол зрения меняется, освещая с другой стороны то, что казалось хорошо известным. Спиральное чтение, то есть чтение книг учения в последовательном порядке, позволяет сознанию расширяться в законной последовательности, дает много больше, чем чтение беспорядочно. Не возбраняется при таком чтении брать дополнительно еще одну, наиболее звучащую в данный момент книгу учения, и взять из нее то, что наиболее прочно и длительно закреплено в сознании, и что останется с человеком, когда он освободится от тела. Утешение в том, что доступ в хранилище знаний возможен и в мире надземном, доступ к знанию открыт, для хотящих его.